Глава 9 Лори с Нью-Йорком связывали отношения любви и ненависти. Иногда она выходила на улицу, смотрела на громады высотных зданий, погружалась в анонимность идущей по тротуарам толпы и думала о том, как ей повезло жить в самом удивительном городе мира. В другие дни ее раздражали пронзительные звуки клаксонов и сирен, запахи выхлопа и мусор. Это утро началось с настроения «Я люблю Нью-Йорк». Когда Лори вышла из дома, она сразу обнаружила подушки нетронутого белого снега на краях только что очищенного тротуара. Ее приветствовал любимый продавец кофе, а когда она вышла на платформу метро на 2 авеню, сразу подошел поезд, и в вагоне оказалось полно свободных мест. Затем поезд внезапно остановился между станциями. Из динамиков донесся голос, но ей не удалось разобрать, что он говорит. Освещение то включалось, то выключалось, Испуганная женщина принялась тщетно стучать в стекло двери. Стоявший рядом с ней мужчина сказал, чтобы она прекратила. Другие пассажиры разделились и стали поддерживать разные стороны. Начались жаркие и бессмысленные споры. Лори закрыла глаза и считала про себя до тех пор, пока поезд снова не поехал. К тому времени, когда она поднялась наверх, снег на шестой веню уже почернел от грязи, и тротуары покрылись серой снеговой кашей. На то, чтобы преодолеть две мили, У нее ушел почти час. Вот тебе и любовь к городу. Когда Лори вошла в офис, Грейс уже приготовила для нее высокий стакан латте с обезжиренным молоком и миниатюрным круассаном из пекарни Бушон. «Ты, ангел», — сказала Лори, снимая шарф нефритового цвета. Кофе все еще был горячим. «Когда тебя нет в 9.20, я понимаю, что-то случилось. Следовательно, ты нуждаешься в небольшом утешении». Я оказалась запертой в подземном одометро. «Ну, хотела бы я сообщить тебе более приятную новость, но бред приходил пять минут назад и сказал, что срочно хочет с тобой поговорить». «Конечно хочет», – подумала Лори. «Видимо, день не будет крайне неприятным». Секретарша Брэд янга Дана, взмахом руки предложила Лори войти в святая святых босса. «Насколько все так плохо?» – спросила Лори. Дана помахала рукой, показывая, что босс не в самом лучшем настроении. но обе видели дни и похуже». Когда Лори вошла, бред разговаривал по телефону. Он поднял один палец, сказал собеседнику на другом конце провода, что перезвонит, жестом предложил Лори сесть и повесил трубку. бред считал, что мир должен двигаться в пять раз быстрее, чем это происходило в реальности. «Почему ты не взялась за дело Вирджинии Уэйклинг?» спросил он. «А кто тебе это сказал?» «Значит, ты начала над ним работать? Почему же ты тогда не поставила меня в известность?» осведомился Брэд. «Речь нем зашла только вчера, бред пока я обдумываю все плюсы и минусы». «Тут нечего обдумывать», – заявил бред «Оно идеально нам подходит, даже лучше, чем все, что ты делала до сих пор». Лори почувствовала обиду. «Откуда дует ветер, бред Я считала, что заработала определенное доверие». Они уже сделали четыре выпуска сериала под подозрением, и каждый имел высокие рейтинги. Отдельные эпизоды вызывали вирусную реакцию в Твиттере и Фейсбуке, что помогло завоевать молодую перспективную аудиторию, которую обожают рекламодатели. бред небрежно отмахнулся от ее слов, предлагая забыть о прошлом. «Я тот парень, который платит по счетам, из чего следует, что мне нужно сунуть свой нос в твои дела, когда я думаю, будто ты что-то упускаешь. А ты, кстати, ничего не упускаешь?» «Я искренне не понимаю, в чем смысл твоего вопроса, бред Маленькая птичка рассказала мне, будто ты что-то имеешь против одного громилы. Как его зовут? Игорь? «Айван, Айван Грей», – ответила Лори. «Превосходное имя для убийцы. Мне нравится». «Я ничего не имею против него, бред и он может быть или не быть убийцей. Именно по этой причине я хочу проявить осмотрительность, прежде чем начинать». Четыре слова Лори. Это не имеет значения. Она начала протестовать, но бред сразу ее оборвал. «Мне без разницы, Айван, Игорь или кто-то еще». Виновен или невиновен, речь идет о богатой леди в роскошном платье, которую сбросили с крыши музея Метрополитен во время самой модной вечеринки года. Черные волосы, бледная кожа и кровь на фоне заснеженного центрального парка, разодетые знаменитости, тут все очевидно. Я не сказала нет, бред, однако ты и да еще не сказала. Пока мы не знаем, согласится ли участвовать в нашем проекте ее семья, и Метрополитен еще не дал разрешения на съемки, нужно проделать определенную работу. «Ну так приступай». «Вот каковы условия. Если ты не вернешься сюда с очень серьезными доводами против, твое следующее дело будет посвящено убийству Вирджинии Уэйклинг». «Сообщение принято», сказала Лори. Она уже шла к двери кабинета, когда Бретт ее остановил, только не предъявляя мне обвинения в отсутствии политкорректности. «Лори, но иногда я не понимаю, почему ты так жестко ведешь себя с Райаном. Вы как два маленьких ребенка, которые гоняются друг за другом на детской площадке». Должен сказать, что наблюдать за вами обоими – весьма забавно. Ты же знаешь, что он не женат. Отличный улов. Если тебе интересно мое мнение». Лори с трудом удалось удержать внутри только что выпитые латты. Она вернулась в свой кабинет и собралась пригласить к себе Райана, когда на ее телефоне загорелась бегущая строка новостей «Нью-Йорк Таймс». «Белый дом» назвал имя знаменитого адвоката защиты, который назначен на элитную должность в федеральном суде. Она нажала на сообщение, чтобы посмотреть на фотографию Алекса. Это была одна из ее любимых, сделанная, когда он только начал вести шоу. Его синие-зеленые глаза смотрели прямо в камеру из-под очков в черной оправе. Она снова почувствовала, что Латте начинает бунтовать у нее в желудке. Глори знала, как сильно Алекс мечтал стать федеральным судьей и считал, что его работа в качестве уголовного адвоката защиты может этому помешать. Теперь, наконец, он получил желаемую должность. Она представила, как ему звонит сенатор или даже кто-то из Белого дома. Интересно, хотел ли Алекс рассказать ей эту замечательную новость или теперь решил двигаться вперед уже без нее? Ход ее мыслей прервал стук в дверь. На пороге стоял Райан. Лори даже не попыталась скрыть свое неудовольствие. «Райан, мы же договорились взять день на размышления. Тебе не следовало обращаться к Бретту через мою голову». «Мне очень жаль, Лори, однако ему явно не хватало искренности». «Я видел, как ты вчера смотрела на Айвана. Ты ему не поверила?» «Ты недостаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать, о чём я думаю, Райан. Как бы то ни было, я вчера навела кое-какие справки и выяснила, продолжается расследование или нет. Она не собиралась рассказывать ему, что важные звонки сделал её отец. В любом случае, я намерена начать расследование, а делать поспешные выводы и затевать силовые игры с боссом не лучший способ завести здесь друзей». Со всем уважением, Лори, Заводить друзей – не главная моя задача. Айван будет здесь через 15 минут. Он готов рассказать нам о других подозреваемых.